Глава 85 Мы так крепко держались друг за друга, что не имело значения, кто кого тянет вниз. Значение имела только ледяная грязная вода, которая ждала момента, чтобы затянуть нас под поверхность, как только мы потеряем равновесие. Она казалась сильнее меня, даже удивительно сильной для девушки с таким хрупким телосложением. Или, может, она просто не на шутку испугалась — Страх пробуждает в человеке такую же особую силу, какая появляется, когда знаешь, что терять тебе больше нечего. Она следила за мной, она знала, что я сделала, на что способна, и не хотела такой же судьбы, как у Леоноры. Может, она считала, что ее больше ничего не волнует, но каждый человек сражается в конце, когда чувствует, что жизнь ускользает от него. Независимо от того, как сильно человек желал смерти, даже если шел к ней словно к старой подруге, в последние минуты жизни он борется хотя бы за еще один вдох. Я услышала всплеск за секунду до того, как почувствовала, что ледяная вода стала высасывать воздух из моих легких. Тогда Эн меня выпустила, оцепенев на мгновение. Когда ноги выталкивали меня к поверхности, Я поняла, что она не хочет бороться. Она собиралась сдаться. Но ее инстинкт самосохранения оказался сильнее, чем отчаяние. И она всплыла на поверхность через несколько секунд после меня. Река, которая на первый взгляд выглядела такой спокойной, оказалась бурлящей под поверхностью и угрожала затянуть нас обеих вниз, к смерти. Может, так и следовало сделать. Мы обе были виноваты. «Мы обе сыграли свою роль. Я своими руками лишила Элеонору жизни, но и Энн совершенно точно следовало винить в случившемся, как если бы она находилась там вместе со мной. Мы стали сообщницами в преступлении, которое ни одна из нас не намеревалась совершать. А теперь нам придется понести наказание».